Глава 13. В виде исключения не иначе всё прошло по плану. Мы с родственницами провели чудесный вечер в розовой гостиной. Энни играла на фортепиано, её мать делилась забавными историями, которые вычитала в журналах. Я тоже немного участвовала в разговоре. Принцесса вроде бы закрутила очередной роман с Стало известно, что три леди в столице устроили гадание на самую длинную ночь в году, ещё зимой. И все три теперь выходят замуж по любви. Ведьмочка с студенткой сглазила оскорбившего её мага, и теперь он признаётся каждой встречной ведьме в любви. Жизнь кругом, бело ключом. И впервые мне от этого становилось так легко и счастливо. А за тёной и остальных, правда, немного переживала. Но это от невозможности видеть происходящее своими глазами. Впрочем, я сама выбрала не видеть. Ах, тварк. Я совсем забыла. Энни прервала мелодию, проигнорировала осуждающий взгляд матери и сама чуточку виновата посмотрела на меня. Брина, тебе письмо пришло от Триски. От кого? Помнишь девочку, которой ты дала направление в Ведьминскую школу? Ай, точно. Я приняла из её рук конверт с рельефной печатью столичной магпочты. Читала вслух секретного в послании ничего не могло быть, а Ледяну Арис смотрела с интересом. Не хотелось её разочаровывать. Триска в красках рассказывала, как они добрались, как ведьмы приняли её и даже назначили стипендию, какие у них там все замечательные и как её маму поразил бурлящий город. Благодарила меня и мэттю за спасение и тёна со служителем, которые дали деньги на дорогу и на первое время. Текст закончился, а я ещё несколько мгновений просидела с улыбкой. Ещё у одной ведьмы всё отлично устроилось. Не гордиться собой не получалось. А мы могли бы летом ненадолго посетить столицу, с надеждой спросила Энни. Но почему нет? Там не опаснее, чем здесь сейчас, и Брина там несколько лет жила, а я ничего, кроме Келберна и окрестностей, в жизни не видела. Солнышко, мы обязательно поедем, но позже, мягко отказала ледина Арис. на всё же отказала. Наверное, уже не впервые, потому что в глазах её дочери мигом вспыхнули обиженные огоньки. "Ну, мама, детка, я понимаю, как тебе хочется веселья". улыбнулась те. "Но ты ещё слишком молодая и неопытна, а с твоей внешностью и богатством наверняка станешь желанной добычей для многих". При всём своём образе легкомысленной феи, живущей журнальными премудростями и сплетнями, вдовствующая герцогиня была мудрой женщиной, в которой раз в этом убедилась. Однако и Эа сдаваться не собиралась. "В моём возрасте ты как раз обручилась с папой", напомнила она. "И я не дурочка. Благоразумие не всегда спасает от таких, как Грифорд", непреклонно возразила мать. "Ты ведь не хочешь повторения ситуации? Пугают меня такие моменты". Сидишь и думаешь: а имею ли я право вмешиваться? Должна ли? Есть ли у меня право голоса? И если есть, то на чью сторону встать? Они же обе правы, каждая по-своему. Ах, богиня, помоги. Ну вот, я её тоже иногда вспоминаю, как и она обо мне в редких случаях. Забавно так совпало. Стоило додумать эту мысль, как за дверью послышался шум, потом шаги и голоса переместились в холл. И я толком не поняла, как очутилась в объятиях Тиена, живой, невредимый. Как же я люблю его запах. Все целы. Леди Ноарис, пока ещё оставалась герцогиней больше, чем я. Да. Из-за спины Тьена вышел Мэттью и, смерив нас скептическим взглядом, прошёл к хозяйке гостиной. Если эти двое сейчас не задушат друг друга в страстных объятиях, тогда точно да. Прицельный обстрел наших с Тьеном гневных взглядов ему нипочём. Энни прыснула: "Если бы вы не спасли мою дочь, я бы вам сейчас сказала", фыркнула герцогиня и протянула руку для поцелуя, и Мэттью её поцеловал. "Но я спас" Любопытство проснулось в нас с Энни одновременно. «Рассказывайте уже, что там было? Кто оказался жертвой?» Леди Нуарис кивнула в поддержку. Ей тоже хотелось все знать, но она лучше нас умела себя контролировать. Другие маги тоже пришли. Рейхам, ловцы, даже тот сообразительный стражник. Он, к слову, с большим интересом поглядывал на Энн, старался не смотреть, а все равно смотрел. Но я не заметила, чтобы девушка как-то реагировала. Нет, ей нужен кто-то особенный. Заранее вздрагиваю, представляя, через что придется пройти семье, пока будет заключена ее помолвка. Доктора только не было. Его дома ждала жена. Так вот, только когда все вошли и расселись, Тьен изволил что-то объяснить. Старшая леди Райсон. О-о-о! Леди Нуарис поднесла пальчики к губам в скорбном жесте. Согласна, жаль. И где-то даже предсказуемо. Закономерный вопрос так и напрашивался. Она мертва? Да. Прошло несколько дней с момента неудавшегося ритуала. Мытью пригладил взъерошенные волосы петерней. Влияние было необратимо. Она уже и на человека-то не походила. А хоть и о да денег и тетулов, тётка мне совершенно не нравилась, но даже ей я не желала такого. Пострадать от чёрной магии, наполовину превратиться в опасную тварь и быть уничтоженной магами. бедняга. Но даже если бы я случайно не испортила тот ритуал, ничего хорошего её бы не ждало. Совсем ничего не ждало бы. Личность должна была погибнуть, а тело перейти во власть чужой воли и превратиться в бессмысленное создание с пустым взглядом. Если бы эта чужая воля его однажды отпустила, участь, которая ждала бы и меня, если бы Цян не совершил невозможного. А потом как группа Рейхема нарвалась на неё в саду заброшенного дома на старой площади, и без лишнего шума обезвредила, досталось рассказывать самому молодому участнику событий, и он был так горд этим, что вложил в рассказ явно больше эмоций, чем следовало бы. Леди Нарис даже поморщилась пару раз, подозревая, она и в юности не была любительницей страшелок. Теперь же его все думали в первую очередь как мать. Бедняжка Холе Ну, а это как посмотреть, хмыкнул Маттео. Вы жестоки, ему достался осуждающий взгляд. За короткое время девочка потеряла всю семью. Маттео издал короткий колётящий смешок. И теперь бедненькая, наверное, заливается слезами где-то. Знать бы ещё где. Мам, он хочет сказать, что Холли их и извела. Он стало пояснял Цян и в очередной раз попытался перетащить с меня сидящую на подлокотнике его кресла к себе на колени, но я не поддалась. Не при всех же она и есть наша ведьма. Потрясённой тишины не случилось. Напротив, гостиная взорвалась бурей эмоций винящими голосами. "Ну как? Мы же с ней почти общались". Я предпочла отмолчать. Развязка не казалась какой-то неожиданной, но ниточки пока связались не все. Чувство затаившейся опасности неприятно покалывало. "И она же 2 месяца мучила тебя", мрачно напомнил Цян. "А теперь вообще сбежала. Поэтому пока её не выловим, придётся соблюдать предельную осторожность. Никаких посещений города, благотворительных сборищ, гостей, уроки верховой езды и прогулки за пределами контура тоже запрещены". Эни лишь шумно вздохнула. Дотянуться до сестры Циен не мог, поэтому за чем-то успокаивающе погладил меня. Потерпи, это ненадолго. Скоро мы её поймаем. Очень скоро, подтвердил Мэттью. Циен окинул их недовольным взглядом, а я совершенно неуместно улыбнулась и взъерошила ему волосы. Ревнивец. Мэттью в последнее время ведёт себя как ещё один старший брат Энни, и ей его настоящему брату это не слишком нравится. «Мы получили информацию от коллег из столицы», — заговорил мэтр Аффлек. «Должен заметить любопытную информацию». Маги потеряли интересы друг другу и Кэн и впились заинтересованными взглядами в него. «Не томи». Девушки были знакомы. «Ну, это Холли и Алисия Линн-Лэйри, которую нашли на месте неизвестного ритуала». Щедро вывалил на нас самое интересное маг-теоретик. Воспитанницы пансиона и Холли в том числе помогали в госпитале, а Алин иногда подрабатывала там сиделкой. Говорят, они как-то сразу подружились. Правда, никто не знал о ведьминском даре у Холли. Зато Лин с нескольких мест работы вылетела как раз за ведьмовство. Она вообще нигде долго не задерживалась. Сердце кольнуло со страдания, ладони похолодели. «Как интересно!» – протянул Матью. «Больше того!» Метро Афлико ещё было что рассказать. Примерно за сутки до того, как лорд и леди Кэрингтон её нашли, она купила билет на портальное перемещение и общественный экипаж. Угадайте, куда? До Келберна. Синие глаза Энни горели в предвкушении решения сложнейшей загадки. Именно до Келберна кивнул немолодой маг. Отгадывать загадки Тиан умел лучше сестры. А моё пребывание в госпитале случайно не совпало с их там работой? Частично совпало, да. В яблочко, усмехнулся Маттео. Узелковы, завязавшихся в правильных местах, а потом слившихся в прямые линии нашей истории, стало больше. Выходило, что Холли узнала тьена в госпитале или, вернее, узнала его имя, и у неё возник план войти в семью. И какую-то роль здесь играла Магия Лин. Что ж, Мерзавка вычислена. Подробности она сама расскажет, когда попадётся. Поэтому повторяю, соблюдайте предельную осторожность. Ещё раз напомнил Цян. Дальше обсуждали меры. Мэттио обещал, что патруль будет обходить поместье у контура, и он сам оставит свои маячки. Группы, сработавшиеся сегодня утром, начнут прочёсывать лес и небольшие поселения неподалёку. Плюс ловушки, следилки и прочие маговские штучки. Ведьма так или иначе проявит себя, не здесь-то, а где-то ещё, и тогда. Ну а когда всё закончится, можно мне будет в столицу, жалобно спросила Леня, стоило мужским голосам стехнуть. Те, ну скажи маме, я тоже много всего пережила и заслужила хоть каплю веселья, а не зачахнуть тут от скуки. Герцек посмотрел на неё, на мать, потом снова на неё. Ах, не завидую я ему сейчас. Пожалуй. Себастьян Керрингтон, упреждающе повысила голос герцогиня. Куда только девался безропотный цветочек? Обычно тихая женщина рычала как волчица, защищающая своё потомство. Мам, спокойно, примирительно поднял руки Цян. Придумаем что-нибудь. Возможно, мы с Блиной тоже поедем. Заверяю вас, леди Нарис, что тоже буду рад присмотреть за Энни. Как и за любым другим членом вашей семьи, серьёзно произнёс Мэттью, ничто не помешает малышке Энн посмотреть столицу и вернуться домой целой и невредимой. Как ни странно, Тиен слово поперёк не сказал, и его матери пришлось, ладно, не одобрить, но по крайней мере начать привыкать к новой для себя мысли. Вы самое лучшее, Выдохнула Энни искрясь счастьем, как если бы путешествие начиналось уже завтра. "Мэттью, а ты же бываешь на балах, и многих там знаешь. Познакомишь меня с достойными женихами?" Лицо Мэттью оставалось невозмутимым даже во время схватки с демоном. А тут основательно так вытянулась. "Ну, наверное, именно так бывает, когда у тебя есть младшая сестра", посмеивался над ним Тьен. А это ты ещё поклонников гонять не пробовал. Очарованный стражник покраснел до кончиков ушей, Мытьё отмолчался. А я не стала напоминать, что как раз он уже пробовал. Это самого Тьена в скором времени ждут неизведанные впечатления. Сам разберётся и всё прочувствует. Что же, до Мэттио как-то незаметно он стал приятелем, другом, почти членом семьи. И с Тьеном они не соперничают, слажено работают вместе. Так мне намного больше нравится ночь, полутёмная кухня, огоньки под потолком. Готовила в этот раз я, когда ведьма выходит замуж за мага, некоторые семейные правила у них складываются сами собой. Например, такое: ужин готовит тот, кто сегодня не охотился на опасную нечисть. И с герцкскими титулами оно всё прекрасно работает и сочетается. Не сказать, что я мастер кулинарных дел. Всё же работала дома праветельница, а не поварихой. Но с мясом и овощами как-то справилась. Хуже, чем Циен в своё время, но зато я шторы вешать умею ровно. Уже, знаешь, про историю с Рейем, с Андре и духами, пока возилась у плиты, выбрала безопасную тему. Крепкое ощущение, что если не заболтаю его, он скажет что-нибудь, чего я точно не хотела бы услышать. Например, попросит тоже сидеть дома и ни во что не влезть. Не то чтобы я против, но одно дело проявить благоразумие самой, и совсем другое чувствовать, как вокруг сжимается невидимое кольцо контроля. Угу, мурлыкнул Цян, наблюдая за мной с откровенным удовольствием. "Прости". На этом было искренне. Я не должна была лезть. Просто Рей заслужил. Цян даже не усмехнулся. Слова прозвучали как приговор. «Только Сандру жаль. Надеюсь, у неё это не серьёзно?» «Маг. Перспективная партия. И с собой он ничего. Мрачный и властный. Всё, как невинные девушки любят». «Почему?» — я вручила мужу тарелку. «А сама ты как думаешь? Пошёл бы элитный боевой маг работать дворецким, пусть даже и герцогу?» Примерно об этом я однажды уже задумывалась. Похоже, пришло время задавать вопросы. Здесь кроется какая-то тёмная история? Получив кивок, смелела. Он скрывается? Да, от угрызений совести. Себе заварила чай и, как и в прошлый раз, уселась на стол. Увидел бы повар, его бы удар хватил. А нормально рассказать? Посмотрела на тёна поверх чашки. Обещаешь, что не станешь вмешиваться, и это не отразится на твоём отношении к рею. Упплетать приготовленный мной ужин и одновременно выставлять условия на мой взгляд, форменное свинство. Тогда я расскажу. <пух> Брина, я серьёзно. Совести у магов ещё меньше, чем у ведьм. Ладно, считай, я его заранее простила. Слушаю тебя. Мы, правда, служили вместе и дружим ещё с тех пор, но на последнем задании Рэя в отряде уже не было, потому что, в общем, его отстранили, потому что он так упивался виной и иногда вином, что это чуть не стоило жизни ему самому и ещё двум магам. Тогда обошлось. Недоверчивый взгляд пощекотал кожу через домашнее платье. «Тьену не слишком нравилось делиться чужими секретами. Но я же жена, со мной нельзя не делиться». В общем, у него была невеста. Любовь у них была. Это становилось очевидно, стоило на них посмотреть. А потом... Меня в тот вечер не было в таверне. Но, судя по тому, что мне рассказывали, все изрядно набрались. У Рея завязался спор с одним ловцом. Что-то насчет магии и чувств. Мол, он любит свою лису, и никакие чары не заставят его посмотреть на другую». Интуиция уже догадалась, к чему примерно идёт рассказ. Я с трудом терпела, чтобы не поморщиться. Ох, уж эти мусины и их самоуверенность. Чары всё уже заставили посмотреть. Ведьма попалась сильная и тёмная. А вот Цин скривился, как будто эта ведьма была виновата, ну, само собой. Но хуже другое. Лиз могла никогда не узнать об этом, но Рэй не сомневался, что выиграет спор. В таком случае он бы получил старинные часы-артефакт, которые хранились в семье того мага много поколений. Ну а противник хотел провести ночь с Лиз, и кто-то из компании был настолько пьян, чтобы скрепить условия магической печатью. «Богиня!» Закончилось тем, что лис возненавидела Рея и из мести вышла за того мага, а у Рея начались проблемы, и я подумал, что ему необходимо сменить обстановку. Как видишь, не ошибся. Хотелось рвать и метать, желательно порчу, прицельно в одного дворецкого. «Брина, помнишь, ты обещала?» «Угу, да что бы с их мужской солидарностью!» «Что теперь с этой лис?» Я не могла не спросить. Почему-то. Но вроде всё нормально, ребёнка ждёт. Пожал плечами Цян. Да ты сама увидишь, когда будем в столице. Они смогут часто появляться при дворе. Нет слов. Одни проклятия. Тебе крупно повезло, что тебя там не было, прошипела, пытаясь хоть как-то выплеснуть бурлящую внутри злость. Цян вздохнул и подошёл ко мне, опустил горячую ладонь на коленку. В этот раз как-то не очень успокаивало. Брина, прошу тебя, мне говори, рею, что я тебе рассказал. Ты много вопросов, всё ещё шипела. Понимаю, серьёзно кивнула Сян, но всё же прошу, он только-только поймал какое-то подобие равновесия. Не хотелось бы, чтобы он сейчас сорвался с места. Я неохотя кивнула, но всё же не смогла не высказать своё отношение к ситуации. «Это он не достоин Сандры, а не она его! Уж кому-кому, но точно не ему упрекать бедняжку за те духи!» Спорить Тьен не стал, качнулся вперед и поцеловал меня в нос. «Согласен!» — миролюбиво кивнул муж и попросил. «Закрой глаза!» «Не закрою!» — пробурчала злобно. «Почему?» «Тебе нельзя доверять?» Помолчали. Тьен выглядел так, словно всерьез раздумывал над моими словами. «Поцел!» Дорогая, так нечестно. Через некоторое время поделился результатом этих размышлений он. Я не отвечаю за поступки своих друзей. Но ты их покрываешь. И мне это категорически не нравилось. Не покрываю и не оправдываю, но даже совершивший ошибку друг всё равно остаётся другом. Я пытаюсь помочь. И мы вернулись к тому, с чего начали. Закрой глаза, пожалуйста. Ладно. Надеюсь, он помнит, что я не простая девушка, и в гневе, особенно изобретательно по части порч, я послушно зажмурилась, ожидала поцелуя, на который я, позлившись ещё немного, в конце концов бы ответила. Но на колене легло что-то увесистое, вцепившееся в добычу пальцы, ощутили кожаную обложку с рельефным рисунком. Не дожидаясь разрешения, я распахнула глаза. Сиян широко улыбался, а у меня на коленях лежал будущий гримуар. пока просто книга с хорошей восприемчивостью к тёмной магии. Но я поработаю над ним, поделюсь силой, запишу заклинания и ритуалы, украшу обложку и страницы на свой вкус. Дыхание перехватило от привкушения, и в глазах защепало. Дьен. Но ну, я же обещал, помнишь? Да. Но вот совсем не ожидала, что меня так пройдмёт. Я люблю тебя. То есть уже не злишся? Вглядевшись в глаза этот хитрый тип за то, что натворил не ты? Нет. Но имей в виду, у меня хороший арсенал порч, и я умею ими пользоваться. Вместо того, чтобы устрашиться, муж усмехнулся и потянулся за новым поцелуем, на сей раз настоящим, неистевым, а обнимающим, будто он доказывал себе, мне и всему миру, что имеет право меня целовать. Где угодно, всегда. До конца жизни страхи медленно таяли. Я доверяла своему магу, боялась, что сказка развеется, но доверяла и с удовольствием тонула в нашей любви. Следующие несколько дней прошли довольно однообразно и нервно. Мужчины почти всё время пропадали на поисках ведьмы, но удача им не сопутствовала. Мерзавка как в ночи растворилась. Однако все мы сходились во мнении, что она ещё покажет себя. Задача женщин была ждать, морально поддерживать и не путаться под ногами. И если Энни была занята учёбой и тайными сборами вещей, которые возьмёт с собой в столицу, я Магией, так как приходилось следить за защитой и проверять слуг и тех же учителей, чтобы под видом кого-нибудь в поместье не проникла ведьма, то герцогиня скучала, злилась на отменённое благотворительное мероприятие. Я всерьёз опасалась, как бы она не устроила что-нибудь. Тяжело чувствовать себя пленницей в собственном доме. Странно, что меня саму это почти не угнетало. Радовалась сложившейся ситуации разве что Сандры, и то немного». Просто Рэй участвовал в поисках и почти не показывался в поместье, а ей было куда легче переживать случившееся, когда его нет рядом. Впрочем, как истинная ведьма, я не могла не омрачить чужого счастья и приставила Сандру незаметно приглядывать за леди Нуарис. Вот так. Чудно. Все при деле. С тех пор, как я стала герцогиней, жители Келберна ко мне почти не обращались за ведьминскими штучками. Никто и мне запрещал, и я не пытался запретить колдовать мне. Но отношение людей почему-то опять изменилось. Теперь от меня ждали визитов в храм и денег на обустройство качелей в общественном саду. Правда, со всем этим нормально справлялась леди Нарис. Я же готовила некоторые лекарства для доктора Эртона, привела в порядок собственные запасы и создавала свой собственный гримуар. Даже к лучшему, что теперь у меня полно свободного времени, потому что создание собственного гримуара — это кропотливая работа на много дней. Занимаясь им, я вынуждена была, одно за другой, вспоминать все штучки, которые знала. Дело шло, гримуар сам подсказывал, что нужно, а вечером приходил уставший Тьен, целовавал меня и обязательно расспрашивал, как дела. Невероятное везение, что мой герцок тоже маг. С ним и порчу обсудить можно, и защитные чары усовершенствовать, и посмеяться над случаем из прошлого, когда я случайно наколдовала одному приставале горящие штаны. Да у него самого всяких казусов имелся нехилый багаж. Ничего. Вот уладится дело с ведьмой, тогда заживём. Дян не просила, но я начала ходить с Энни на уроки этикета и танцев. Мы же поедем ко двору, там наверняка пойдём на бал. Отличная ведьма вполне может стать приличной герцогиней. Я это всем докажу. Долгое отсутствие Аннели раздражало и пугало. Ненавижу бояться, тем более за кого-то. А за неё мне было действительно жутко. Вот куда они запропастились. Какая романтика в такое время. И ни слуху ни духу поисковик мой пустой вернулся. А что, если муж всё-таки запрещал ей колдовать, и когда Анелия нарушила запрет, сделал с ней что-нибудь? Ладони холодели, стоило подумать об этом. В первый день лета рядом с Келберном гремел праздник с танцами, кострами и купанием в реке. Нам, конечно, нельзя было пойти, и Энни это страшно расстраивало. Она чуть не плакала, хотя и не жаловалась, но я и без её жалоб дрогнула. Отпустила учителей, потом мы сплели венки и попытались пустить их в пруду на территории поместья. А если утяна вечером будут силы, я его на костёр уговорю. Самой хочется развлечений, а ведь раньше казалось, что они мне совсем не интересны. Пруд зарос. Сообщила Энни, сморщив носик: Наши венки оба сразу даже не помещаются на свободном пространстве. Пахло застоявшейся водой, и усиленный жаром этот запах казался отвратительным. Сейчас очищу, пообещала я и выдала нужное заклинание. Полыхнуло, а брызгало. Но это меня. На Энни, стоявшую с другой стороны пруда, наглым образом выскочила лягушка. Ай, девушка вскрикнула от неожиданности и плюхнулась на траву. Прости, я утёрла лицо и про себя пообещала припомнить это местному садовнику. Энн вздрагивала от смеха. Ничего. Кажется, это были декоративные лягушки моей бабушки. Ах, зато пруд чистый. Живность квакнула и поспешила сигануть в воду. Я обозрела успокоившийся пруд и даже одну оставшуюся жёлтую кувшинку. Наколдовал ветерок. Ну и жара сегодня. Ледяной Арис с самого утра страдала и была не в силах покинуть выстуженную мной комнату. Энне было хоть бы что, а меня, вот кажется, тоже накрыло. Под платьем выступила испарина. В столице в это время года вообще нечем дышать, и ничего я нормально переносила, а тут чувствую себя как-то странно. Взяла я венки и положила их на воду. Вот так. Повернулась к всё ещё сидящей на траве Энне, будто Против своего желания повернулась. «Что?» Разум все-таки принял то, чему отчаянно сопротивлялся. Дело совершенно не в жаре. «Не хочешь прогуляться до города?» «Будто вообще не я предложила». «А Тьену не скажем?» Глаза подруги зажглись надеждой. «Расскажем, конечно». «Это не я была удивительно благоразумна». Со мной можно выходить. Мы отнесём орудие лекарство, которое я приготовила для него, и сразу домой. Идём? Энни грациозно поднялась и критически осмотрела на себе платье. Я только переоденусь, а я возьму сумку со склянками. И я, правда, её взяла. Бадиня. Тварк. Кто бы мог предположить, что слабым звеном в нашей защите окажусь я? Ведь я не делаю глупостей, не лезу на рожон, и именно я, в виду Энни, к медведям не могу сопротивляться совсем. Ах, дышать внутри себя я вроде бы контролировала ситуацию, мыслила нормально, но внешне будто жила своей жизнью, чужой жизнью, навязанной волей. Позорки с лекарствами отправились в сумку, туда же руки сунули кукло. Дело в ней. Ведь Анелия так и не вернулась, а у меня не было другой ведьмы, которая помогла бы разорвать связь с предметом. Мне подурнело. Дышать. Вот так. Это неподчинение. Иначе я бы ничего не соображала. И Холли запретила Тильме всерьез ранить меня. Выходит, я нужна ей невредимая. В свою очередь, это значит, что можно позволить себе чуточку больше... Я боролась изо всех сил, но большее, чего смогла добиться, короткая задержка перед зеркалом. Не думаю, что мне это чем-то поможет. Свежее платье, в которое меня переодела чужая воля, сидело неплохо. Бледные, необычно впалые щёки легко можно списать на жаро. Глаза. Зрачок расплылся почти полностью, затопил радужку. У отражения в зеркале был совершенно дикий взгляд. Пожалуйста, пусть бы кто-нибудь заметил. Тигерн, ты же чувствуешь меня. Так уже два раза было. Пожалуйста, вернись. Ты точно поймёшь, что что-то не так. Паника отчаянно билась внутри. Снаружи же я спокойно повесила сумку на плечо и вышла за дверь, ответила что-то Рите, отдала пару мелких распоряжений, встретила Энни и вместе с ней покинула поместье. Вот и ответ, почему Холле воспользовалась связью не сразу. Изучала меня. Ей зачем-то было нужно, чтобы всё прошло как обычно. Багине. Что задумала эта ведьма? Зачем ей мы обе? Я же ничего не сделаю Энни, даже если она прикажет. Не сделаю. Страх сводил с ума. Кажется, мне никогда в жизни не было так страшно. Мы пошли по длинной дороге, и даже это легко оправдывалось желанием прогуляться подольше. Дорога вилась узкой ниточкой, агибала поместья и терялась в лесу. Уже потом должна была вывести прямо в Келберн. Золотистый закат рассыпал тёплые блики по траве и деревьям. Энни откровенно наслаждалась возможностью выбраться из дома. "Успеем вернуться до темноты", заверила её другая ведьма моим голосом. Вырваться не получалось. Будто меня прикололи острой иглой к проклятой кукле. Страх холодил, одновременно тело покрыла липкая влага. Никогда о себе не прощу, если с Сеней что-то случится, и Тьен тоже не простит. От этой мысли меня словно ещё на одну иглу насадили. Глупенькая, ну куда ты идёшь? Бежать от меня надо. Кажется, мы где-то не туда свернули. Вернул меня в реальность голос Сени. Брина, куда мы идём? Действительно, куда? Мне стоило огромных усилий осознать, что она находится перед глазами. Не знаю, какую магию применила Холле, и мне даже не стыдно, но она полностью контролировала всё внешнее: движения, жесты, мимику, слова, зрение в том числе. Асмотреться всё-таки получилось. Её вид был по-ведьмински прекрасен. Заросли сухостоя и буйно цветущий люпин. С одного этого хоть пейзаж рисой, потому что, ну, правда, красиво. Но дальше ещё просматривалось кладбище с местами поломленной изгородью, старое, даже старинное, с надгробиями, больше напоминающими произведения искусства, статуями в полный рост, с годами украсившимися наростами мха, фамильными склепами и журчащие где-то неподалёку водой. Тварк, интересно, маги здесь искали? Брена голос и не дрогнул. А я даже не смогла повернуть голову, чтобы взглянуть на неё. "Тие, ну, пожалуйста. Добро пожаловать, мои гости", напевно произнесла нехолле. Внешность была её и платье, но голос, манера держаться, взгляд к нам вышла ведьма внутри холле. Головоломка сложилась. Ритуал в лесу. Самой первой Он был нужен, чтобы переместить личность Лин в тело Холле, и прошёл удачно, судя по тому, что я сейчас наблюдала. Ещё одна приступившая к черту ведьма. Если так и дальше пойдёт, нас весь мир станет бояться и ненавидеть. Отстранённо отметила, что она немного отпустила контроль. Наверное, хотела, чтобы я сознавала происходящее в момент её триумфа. Есть только один шанс. Не уверена, что получилось бы напасть, но я точно могла сделать кое-что другое. Энни, беги. На напасть я тоже попыталась, но магия предсказуемо не слушалась. Жаль. Ведьма раздражённо поморщилась. Ещё ровно мика Энни оставалась на месте. А потом с силой вандила острый край заколки мне в ладонь и сорвалась на бег. В ладонь обожгла боль, и она оказалась сильнее её большей части подчинения. Я отчётливо ощутила, как струится по руке тёплая кровь, и силу свою тоже ощутила. Умница моя, времени придумывать нечто изощрённое не было, и я просто ударилась, стремясь хотя бы избить Лин Снок, выиграть время для Энни, чтобы она смогла убежать, и немного времени для себя, может быть. Противница вскинула руку и тоже ударила, а одновременно сработал ее отражающий щит. Тварк! В мире будто свет выключили. И меня вместе с ним. Воздуха не хватало. Нет, меня не душили целенаправленно, но на шею давило, и очень трудно было вдохнуть. Скрыть свое возвращение в реальность не получилось по этой же причине. Я закашлялась. Облегчение это не принесло, и кожу тут же кольнул ведьмин взгляд. Притворство потеряло всякий смысл, можно открыть глаза и оглядеться. Но сначала смаргануть мутную пелену. Тварк, как же хочется просто дышать. Мы находились в склепе, полагаю не ошибусь, если предположу, что это был фамильный склеп Киринтонов. И Энни, мерзавка всё же поймала. Крах. Но сил на панику уже не оставалось. Я лежала на холодной каменной плите, не буду думать, чего именно. Достаточно того, что в мою шею туго вдавливался приделанный к плите ремешок с металлической дужкой или примагниченный. Плевать. Главное, сожмись он чуть сильнее, я задохнусь. Итак, голова от нехватки кислорода мутная. Эгне повезло чуть больше. Ведьма усадила её в потрёпанное кресло. Слабо светящееся заклинание вокруг запястья, наверное, причиняли не самые приятные ощущения. Но она хотя бы не задыхалась. Откуда в склепе кресло и зачем оно здесь? Ну, ведьма, похоже, тут скрывалась, и нормально так обжилась. Отвлекающие чары морок, парочка одеял, вязаная кофта, кусок отбитого надгробия в качестве алтаря. свечи, цветы, сложенные кучи и тушки мелких животных и нарисованные кровью узоры. Прошу меня простить за неудобство, но это лишь необходимая защита от твоих попыток колдовать. Показалось, что её голос прозвучал немного нервно. Ну, я бы тоже, наверное, дёргалась, если бы решила убить кого-то из Герцкской семьи. Хотя нет, я бы просто не пошла на подобную незость. Вот и всё. Лен, говорить было тяжело. А, ты меня узнала? Она склонилась надо мной, смотрелась в лицо. Мне жаль, Брина. Я бы хотела с тобой дружить, если бы мы встретились при других обстоятельствах. Пошла к тваргу. Отпусти. Эн. С радостью бы. Она провела ладонью по моей щеке, от чего меня передёрнуло. Но я не могу. Ты же тоже ведьма. Наверняка догадалась, что происходит. В общих чертах Она узнала Тьенна в госпитале и захотела стать частью его семьи, весьма неординарным способом. Тьенн и так тянул силы из сестры, и пользуясь этим, поганая ведьма задумала занять тело Энни, вытеснив из него её настоящую личность. В идеальном варианте, прикончив её, расстояние было большим. Лин не владела нужным ритуалом в совершенстве, поэтому всё растянулось. Энне болела, и, думаю, в конце концов у ведьмы бы получилось. она же порчей продлила болезнь тиена но тут в её неидеальный но вполне осуществимый план вмешалась я случайно гадание направила сама судьба быть может но ведьме дико хотелось стать уроджённой керингтон и она последовала в их владения за холле райсон эни была хорошо защищена под ногами крутилась я поэтому пришлось занимать то место до которого была возможность дотянуться Как же легко она пожертвовала подругой. Возможно, её сестра что-то заподозрила, а мать просто не давала жить, как хочется. В любом случае, быть сестрой герцога с огромным состоянием приятнее, чем обедневшей аристократкой, череда сомнительных решений и опасных действий привела нас всех в этот склеп. Смотришь на меня, будто я полная дрянь. Вот уж не думала, что она хотя бы заметит, но её, похоже, всерьёз задело. А мне просто не повезло. Куда идти ведьме с чёрным даром, если она толком не умеет жить самостоятельно, за честную работу платят гроши. Мужчины так и лезут, как увидят беззащитную красотку. Без порчи не отобьёшься и всегда во всём виновата, даже если была права и защищалась. Вот ты, похоже, смогла устроиться в этом мире. «За герцога замуж вышла, а я нет!» Горькая усмешка привела к очередному приступу кашля. «Неужели моя жизнь со стороны напоминает сказку?» «Я устала от этого. Хочу жить сыто и под защитой». «Что не делает тебе меньшей дрянью?» Смогла все же выговорить я. Ремешок не затянулся туже, но болезненно обжег кожу. У меня чуть искры из глаз не посыпались». Не надеелась, что ты поймёшь. Сквозь зубы процедила ведьма. Но спасибо, что избавила меня от демона. Не было уже сил изображать любовь. И нервно прошлась по свободному пространству склепа. Почему она медлит? Чего тянет? Ясно же, что в её положении чем быстрее тем лучше. Брат нас найдёт, всхлипнула Энни. У тебя ничего не получится. Найдёт, недобро протянула Элен. Когда я сама захочу. У меня тварговский сильное мореки. Не бойся, детка, скоро мы с тобой будем дома. Не думай, что я стану молчать. Угрозами Н пыталась успокоить себя же, надеясь ей хоть немного помогала. О, ты сохранишь нашу маленькую тайну. Н, она хочет вселиться в твоё тело, а нашими жизнями и моей кровью расплатиться с чёрной магией за ритуал. Меня достал этот спектакль, как и головокружение до тошноты после каждого сказанного слова. Резерва я совершенно не чувствовала и вообще ничего не могла противопоставить Лин. Ненавижу эту беспомощность и себя за то, что втянула Энн. Если честно, я до сих пор сомневаюсь, кого из вас выбрать. А вот и ответ, почему она тянет. Ей самой страшно, настолько, что руки дрожат». У Брины есть магия, к ней всегда можно прибегнуть в крайнем случае. Но есть и муж, с которым придётся спать, а я ненавижу это. И который сразу же раскусит подмену. Сомнений не было ни единого, но я не стала сотрясать воздух. Его тут и без того мало. Сама всё прочувствует, когда попадёт в руки Цяна. красивая и богатая аристократка, которая сможет убедить брата не отдавать её замуж вообще, в этом смысле предпочтительнее. Она будто уговаривала саму себя. Но придётся навсегда отказаться от магии. Я ненавижу магию, но она столько раз спасала мне жизнь. Было страшно, погано, противно, но всё же жаль эту Лин. Ей досталось в жизни не меньше, чем мне. Просто она не смогла справиться. Кажется, она прибегла к какой-то считалке или слова заклинания прочитала по слогам и с ритмом, но без вложенной силы. Последний слог попал на энь. Бедняжка аж зажмурилась от страха. Ведьма кивнула с какой-то обречённостью. "Стой". Надежда почти растаяла, но я зачем-то попыталась выиграть ещё немного времени. "Ты же не хочешь этого делать?" "А какой у меня выбор?" Невесело рассмеялась Лин, опускаясь на колени у импровизированного алтаря. «Думаешь, меня простят за все мои дела?» «Казнят. С запечатыванием, чтобы не было ни призрака, ни еще чего подобного. Без вариантов.» «Лин... Кх... проклятая удавка!» Больше не слушая меня, ведьма прошептала что-то магическое и подцепила за ранее приготовленные нити силы. Я закрыла глаза и внутренне сжалась в ожидании вспышки боли. Первый из многих. Тварк. Проявить милость и убить жертву заранее, а она по правилам ритуала не могла. Чёрная магия обожает боль. Утешало лишь то, что чокнутой ведьме тоже будет больно. Слабо утешало. Темнота перед глазами не спасала от звуков. Щерканье ритуального ножа по алтарю, всхлипывания Энни, казалось, я даже слышала, как трепещет от малейшего движения воздуха пламя свечей. От грохота вообще едва не оглохла, распахнула глаза в качестве расплаты, словила приступ тошноты, закашлялась, кажется, продышалась. Когда же муть перед глазами рассеялась, увидела тье она, возвышающееся над ведьмой. Он заломил ей руки над головой и с ленивым любопытством осматривал подобие алтаря и узор вокруг, который уже нарушил грубыми подошвами сапог. Ведьма дёрнулась в его руках, ещё дёрнулась, и ничего так и не поняла. Растерянность даже превышала боль. Почему? Почему у меня ничего не получается? Страх, переходящий в ужас, но вместо того, чтобы испытать торжество, я испытывала еще более жгучее сожаление. «Потому что мой брат умеет гасить магию!» — радостно хихикнула Энни. Пока Холли Лин осознавала и проникалась, за Тьеном подоспели и другие маги. Склеп оказался заполнен людьми, в основном местными и, по большей части, мне незнакомыми, но Энн с кем-то поздоровалась». А Тиен впихнул ведьму в руки Рею и бросился освобождать меня. Магию удавки нейтрализовал, едва коснувшись кончиками пальцев. Способность, когда-то так напугавшая меня, сейчас показалась самой лучшей на свете. Пока же муж возился с замочком, я краем глаза видела, как уже знакомый молодой патрульный развеял заклинание на запястьях Эн и поднял её на руки, так бережно, словно она являлась величайшей драгоценностью во всём мире. которые ему точно не светят, но возможность прикоснуться к ней всё равно кажется огромной честью. Рей заблокировал силу ведьмы печатью ловца, от чего та дико заорала, и не церемонись выволок её из склепа. Свобода. Дышу. Я сама не поняла, в какой момент повисла на плечах Яна. Битый час заходилась от кашля. К концу последнего приступа по щекам текли слёзы, меня трясло, и всё это не имело ни малейшего отношения к нехватке воздуха. Эмоции обрушились бурей, ослепили, оглушили, осели неприятным привкусом на языке. Прости, я виновата, это из-за меня. Тиен стоически терпел мою истерику некоторое время, на самом деле долго. Потом стёрнул меня со своего плеча и строго заглянул в лицо. Брина, Ты точно не виновата, что какая-то дрянь тебя околдовала. Давай уберёмся отсюда и поскорее забудем обо всём. Я согласно всхлипнула. Вот за что он мне такой понимающий. Не уверена, что заслужила. Я сидела в маленькой комнатки при храме, ждала, пока служитель придёт за мной и выстокивала каблуком по каменному полу нервный ритм. У окна Анелия разбирала куклу. следовало очень внимательно вслушиваться в себя, и тогда получалось почувствовать, как лупаются ниточки, привязывавшие меня к вещетце. Замечательно, что эта ведьма на моей стороне. Но плохо, что прежде чем вернуться, эта зараза все нервы мне вымотала. А теперь сидит тот, колдует и вся аж светится от счастья. Невеста готова? Заглянул к нам юный помощник служителя. Где-то: "Да, но Нет, пусть ещё немного подождут, отослала его Анеля, и уже мне объяснила, жениху полезно тренировать терпение. К странностям невесты в храме давно привыкли, и мальчишка безуропотно скрылся за дверью. Очащасная кукла превратилась в горку мусора на подоконнике. "Знаешь, я теперь тоже буду колдовать", доверительно поведала мне подруга. И у меня наконец будет дочка. Ну, я думаю, что дочка вот тварк, тварк. Надо было ругаться богиней, когда я уже переучусь. Но Анелия лишь звонко рассмеялась. Представляешь, у меня 6 лет ничего не получалось. Чего я только не пробовала. Её просто распирало этой мацей, а оказалось, что причина в подавленной магии. Стоило отпустить контроль и начать ею пользоваться свободно, и я жду ребёнка. Вот что, в таком случае, полагается говорить, чтобы получилась не совсем банальность. Слов я не придумала, зато встала и обняла её крепко и бережно, почти как в детстве, только теперь мы обе были счастливы. Ты же не против, что у тебя здесь будет конкурентка, забеспокоилась ведьма в моих объятиях. Подруга, ты хотела сказать, фыркнула я. Ну, это тоже совершенно не против. Идём уже выдавать меня замуж. И мы пошли, не дожидаясь, пока позовут второй раз. Мне изначально не нравилась идея заставлять жениха долго ждать у алтаря. А ну как передумает. Идея устраивать настоящую свадьбу тоже не нравилась, но свекровь настояла. В чём-то она была права. Местные ожидали от нас соблюдения современных обрядов, а не красивые сказки о том, что мы связаны древней магией. В магии они не разбирались. А побывать на герцевской свадьбе, потом поплясать на празднике и поесть вкусной еды хотели. Пришлось уступить. И церемонию, однако же, устроили скромно. Из украшений только цветы. На мне простое кремовое платье, а в храме лишь необходимый минимум гостей. Всё равно внутри перекатывался пёстрый клубок чувств: предвкушение, предчувствие, тихая паника. скорее бы всё закончилось. Служитель поймал нас на выходе в зал и отобрал мою руку у Аннели. Иди к мужу. Займите мне за столом место рядом с вами, махнул ей, и уже для меня пояснил: "По правилам, невесту к жениху ведёт служитель, если за неё не отвечает другой мужчина". Я скептически фыркнула. Он сделал вид, что не заметил вопиющего неуважения к церемонии. Нервы напряжены до предела. Требовалось на что-то отвлечься, лишь поэтому я спросила: э, почему вы, молодой, привлекательный, разумный человек, наверняка не лишённый талантов, ушли в служение, вместо того, чтобы, ну, не знаю. Вопрос получился так себе. Но мне давно было интересно, а случая поинтересоваться всё не было. Служения не уходят, а приходят. С улыбкой поправил меня служитель и совсем не обиделся. Да, я родился в богатой и знатной семье, но сколько себя помню, не видел для себя иной судьбы. Здесь я на своём месте. Сомневаешься? Вот скажи, кто бы ещё сумел найти путь к дружбе с такой недоверчивой ведьмой, как ты? Мы как раз подошли к Тьяну. Надеюсь, это сейчас были какие-то наставления для благовоспитанной жены? пошутил он, поглядя на меня взглядом неревной. Расмеялась тихонько. Внутри дрожала невидимая струнка. Богиня, это правда происходит со мной? Ледяная Арис смотрела на нас со смесью радости и грусти. Энни в потрясающем бордовом платье наоборот не смотрела. Она так оживлённо спорила о чём-то с Мэттью и ещё одним магом, что вся раскраснелась и вообще получила уже два замечания от матери. Эдгар Дансван бережно обнимал Анели, так чтобы касаться пока ещё плоского живота идеально, как и должно быть всегда. Служитель занял своё место за алтарём и прочистил горло. Мы с Еном повернулись друг к другу, но вместо напевных звуков возвания к богине грохнула распахнувшаяся дверь, и небольшой храм заполнили люди в форме, десятка два, и они всё пребывали Себастьян Керрингтон к тьене подошёл тот, который носил больше отличительных знаков и продемонстрировал документ, написанный золотистыми чернилами и испещрённый чёрной печатью. Вы арестованы за нарушение воли императора. У меня приказ доставить вас в столицу. В глазах потемнело, кончики пальцев обожгло порча.